Никто и не подозревал, что значит для него оказаться в этом баре. Они-то здесь завсегдатые. Они не знают, что он годами не бывал в баре, да и раньше редко заглядывал в подобные заведения. Его заворожил пузатый застекленный ящик, полный пластинок и блестящих зубчатых колес. Вокруг ящика вращались красные, желтые и синие лампочки. Если бы не телевизор, Спенсер бросил бы в автомат монетку, чтобы он включился. Для большинства людей такой автомат — нечто привычное. А он видел такие штуки раз, другой в жизни, и ему чудится в них, Бог знает, почему, нечто порочное. тоже же виски, здесь оно на вкус иное, чем дома. А вся обстановка, а улыбка бармена, его крахмальная белая куртка — все эти детали запретного мира. Спенсер не задавался вопросом, почему этот мир запретен. Кое-кто из его друзей ходит в бары. При случае сам Уэстон Воган, кузен Кристины, воплощенная безупречность, заглядывает в бар выпить коктейль. И Спенсеру Кристина тоже этого не запрещает. Он сам по доброй воле напридумывал себе табу. Не потому ли, что некоторые явления имеют для него не тот смысл, что для других? Взять хотя бы ту среду, в которой он сейчас очутился. Он уже подал бармену знак, чтобы тот ему налил. Но дело даже не в этом. Вот сейчас он в Личфилде, в баре, в каких-нибудь 12 милях от дома. Но из-за всей этой обстановки, запаха, лампочек вокруг музыкального автомата, он словно перенесся в никуда и обрубил все связи. Они с Кристиной редко ездили ночью в машине, но все же такое бывало. Однажды они отправились на мыс Котт. На шоссе, по два, а то и по три, в ряд, в обе стороны мчались автомобили. Лучи их фар ввинчивались Спенсеру прямо в мозг, а по обе стороны черные бездны. И только изредка мелькнет надежный островок заправочной станции, а иногда синие и красные неоновые рекламы баров и ночных клубов. Догадывалась ли Кристина, что все это выводило из его из равновесия? Главным образом из душевного равновесия. Ему все казалось, что вот сейчас он налетит на одну из этих машин, которые, чудом избегая столкновения с ним, постоянно и грозно гудят слева от него. Шум был такой оглушительный, что приходилось кричать, чтобы жена услышала. «Направо?» «Нет, следующий поворот. Здесь же указатель». Она тоже кричала ему в самое ухо. «Это не тот!» Иногда он плутовал. Разве не странно плутовать в таком деле, где и правил никаких нет, и никто их не устанавливал? Ни с того ни с сего он объявлял, что ему надо в уборную, и благодаря этой уловке погружался ненадолго в плотную атмосферу бара, примечал людей с мутными взглядами, навалившихся локтями на стойку, и парочки в полутьме за отгороженными столиками. «Шотландская». Бросал он, проходя мимо стойки. Чтобы не чувствовать себя обманщиком, он все-таки бежал в уборную. Там часто оказывалось грязно. Иногда на стенках виднелись непристойные надписи и рисунки. Не будь этих баров до заправочных станций, какие ориентиры найдешь ночью на шоссе. Всё остальное тонет в темноте. Деревни и небольшие городки почти все дремлют поодаль от дороги. Иногда возле какого-нибудь бара при виде проезжающей машины из темноты выступала человеческая фигура, поднималась рука, но они притворялись, что не замечают. Иногда это оказывалась женщина, она просила, чтобы ее подвезли и готова была заплатить ту цену, которую потребуют. Куда ей надо было и зачем? Какая разница? Их тысячи, этих мужчин и женщин, живущих, так сказать, на обочине. Еще больше волновали Спенсера другие сцены. Раздавалась сирена полицейской машины, которая, скрежеща тормозами, внезапно останавливалась перед одной из этих фигур и увозила ее как манекен. Таким же образом полиция подбирала погибших в дорожных происшествиях, а в некоторых барах, куда они заглядывали, полицейские орудовали дубинками. Однажды на исходе ночи, перед самым рассветом, проезжая пригородом Бостона, он видел нечто вроде облавы. Человек на крыше один одинешенек, а на всех прилегающих улицах полно полицейских, бронзпойты, лестницы, прожекторы. Он не рассказал об этом ни Райану, ни Фостеру Льюису. Так оно будет лучше. Тем более, что тогда в Бостоне он позавидовал человеку на крыше. Бармен смотрел на него вопросительно, пытаясь понять, не налить ли ему третью порцию. Он принял Спенсера за одинокого пьянчугу. Из тех, что спешат накачаться за несколько минут, а потом уходят неверным шагом. Таких много. Некоторые из них ищут с кем бы подраться. Другие плачут. Но Спенсер и не из тех, и не из этих. Сколько с меня? 1 доллар 20 центов. Эшби ушел из бара не потому, что захотелось домой. Ведь этот вечер может быть последний перед тем, как Райану вздумается посадить его под замок. Что будет потом, он не знает. Он начнет защищаться, наймет в Хартфорде адвоката. Спенсер был убежден, что до приговора дело не дойдет. Идя по улице, он подумал о Шейле Кац, потому что навстречу ему попалась маленькая девочка-еврейка на руках у матери. Он обернулся ей вслед. У нее тоже была длинная, тонкая шейка. Он набил трубку и заметил впереди освещенный зал-кафетерия. Там все было белое. Стены, столы, бар. Среди всей этой белизны у стойки ужинала мисс Меллер. Она сидела к Спенсеру спиной. На ней были беличья шапочка и пальто, также отделанное мехом. Почему бы не войти? Он чувствовал, почему-то сегодня его день, сегодня ему даны все права. Нынешняя вылазка была преднамеренной. Еще целуя жену в лоб, он знал, что этот вечер будет не похож на другие. — Как дела, мисс Меллер? Она с удивлением обернулась, в руке у нее был бутерброд с сосиской, густо намазанной горчицей. — Это вы? Она не испугалась. Разумеется, удивилась немного, что такой человек, как он, оказался в этом заведении. — Присядьте. — Еще бы. Он тоже заказал бутерброд с сосиской и кофе. Оба видели свои отражения в зеркале. Занятно. Кажется, мисс Меллер находит его забавным, и это ему не так уж неприятно. — Вы не в обиде на моего шефа? — Ничуть. Такое у него ремесло. Многие смотрят на вещи по-другому. Во всяком случае, вы-то вышли из положения превосходно. Вы так думаете? Когда я их после увидела, вид у обоих был удовлетворенный. Я полагала, вы сразу поедете домой. Зачем? Не знаю. Скажем, успокоить жену. Она не тревожится. Ну, тогда по привычке. На какой привычке вы толкуете, мисс Меллер? Странная у вас манера спрашивать. По привычке к домоседству, скажем так, я и не воображал себе, что вы, что такой господин, как я, способен болтаться по городу после захода солнца, не так ли? В общем, так. А я только что из бара, где выпил две порции виски. Один? Увы. Это было до того, как я встретил вас. Но теперь, если позволите, я наверстаю упущенное. Над чем это вы смеетесь? — Ни над чем. Не спрашивайте. — Я вам кажусь смешным? — Нет. — Неловко себя веду? — Тоже нет. — Вам вспомнилось что-нибудь смешное? Она непринужденно, словно давнему знакомому, положила ему руку на колено и не сразу ее убрала. Рука была горячая. — Я думаю, что вы совсем не такой, каким вас представляют другие. — А каким они меня представляют? — «А вы сами не знаете? Занудой?» «Ну, нет. Очень строгим. Вот уж это точно. Который заявляет на допросе, что ни разу не изменял жене». Она явно подслушивала, потому что теперь и глазом не моргнула, когда он это сказал. Покончив с едой, она принялась подводить губы красной помадой. Он и раньше обращал внимание на эти палочки губной помады. Ему чудилось в них некая сексуальность» вам показалось что я сказал райену всю правду этот вопрос ее все таки немного озадачил я полагала начала она нахмурив брови он забеспокоился как бы ее не спугнуть и теперь уже сам дотронулся до ее руки коснуться ее бедра так сразу он не решился вы правы я пошутил она бросила на него взгляд из подтижшка но он встретил этот взгляд с такой невозмутимостью в точности подобающей Спенсеру Эшби, преподавателю Крествью Скул и мужу Кристины, что мисс Меллер даже прыснула со смеху «Ну?» — вздохнула она, как бы в ответ на какие-то свои мысли. «Что ну?» «Ничего, вам не понять. Сейчас я с вами попрощаюсь и пойду домой». «Нет». «Что?» «Я сказал нет. Вы обещали, что мы с вами пропустим вместе по рюмочке». «Ничего я вам не обещала, вы сами...» «А он-то всю жизнь уклонялся от этой игры, и вот она внезапно оказалась такой нетрудной. Важно только смеяться или улыбаться, да болтать, что в голову взбредет, лишь бы не молчать. Вот и прекрасно. Раз я обещал, я вас приглашаю. Далеко. Вы уже бывали в маленьком коттедже?» «Но это в Хартфорде». — Да, не доезжая до Хартфорда. Вы там бывали? — Нет. Вот туда и поедем. Это далеко. На машине не больше получаса. Мне надо предупредить маму. — позвонить оттуда. Можно было подумать, что у него есть опыт в подобных приключениях. Ему казалось, что он показывает фокусы. Хлопья снега на улице повалили гуще. На свежем снегу, покрывшем тротуары, прохожие оставляли глубокие следы. — А вдруг поднимется пурга, и мы не сможем вернуться? — Придется пить всю ночь напролет, — серьезно ответил он.